Глава 3 В сумеречном спокойствии Сент-Клер казался совсем безлюдным. В такой час в Атланте люди только-только выбирались из дома, чтобы приятно провести время в компании друзей и выпивки. Они шли на шум, раскаты музыки из динамиков, звон бокалов. Улицы же Сент-Клера опустели к девяти часам. Никаких силуэтов и теней, шныряющих по закоулкам. Семьи с детьми возвращались с прогулок, работники поздних смен заканчивали работу. Утерев слезы, Эвелин открыла ноутбук, проверила рабочую почту, куда стажерка сбросила законченную статью о бард-галерее Силвер. Хелли отлично справилась, так что можно было не беспокоиться о том, что читателям придется не по вкусу ее колонка. Разместив статью на сайте Gloss Магазин, как обещала Сьюзен, Эвелин надела пальто. и вышла в мерцание вечерних огней. Но не успела она сделать десяти шагов, как ее окликнул знакомый голос. «Эвелин Хартли! Ты хотела вот так незаметно скрыться от меня?» «Натали!» Кинувшись в объятия старой подруги, Эвелин зашлась искренней радостью. Натали Кларк была с сгустком позитивной энергии, заражающей всех вокруг. Они восемь лет просидели за одним столом в школе, и обросли такой связью, которую не могут разорвать ни годы, ни расстояния. какими судьбами?» — смеясь, спросила Эвелин, отклеиваясь от подруги. «Это я должна задать тебе этот вопрос. Бог мой, Эви, ты в Сент-Клере!» Они снова прижались друг к другу, не в силах отпустить. «Как ты потрясающе выглядишь!» — подметила Натали, разглядывая Эвелин с ног до головы. «Жизнь в большом городе и работа в глянцевом журнале сделали из тебя конфетку». «Уж кто бы говорил, материнство тебе к лицу». Во время беременности своим первенцем Картером Натали располняла до размеров белого медведя, как она сама шутила. Она села на диету, состоящую из одних только батончиков Марс и пончиков Данген Данатс. Когда они болтали с Эвелин по видеосвязи, в руках Натали непременно была куриная ножка или сочный наггетс. а рядом — стакан газировки. После того, как Картер вылетел из нее в родильном отделении, Над выглядела так, будто и вовсе не рожала. Но теперь она цвела, как пион в июне, сбросила все, что наела за период беременности, и ее точеной фигурке могла позавидовать любая фитнес-тренерша. Шикарные волосы, подстриженные под коры, изящно обрамляли красивую форму лица. А пухлые губы снежно-розовой помады так и притягивали внимание. Натали была не из тех мамаш, которые не могли найти время на себя, чего казалось чудо-женщиной. «Боже, сколько же мы не виделись!» — покачала головой Натали. «Ты не представляешь, как я рада, что ты здесь!» Но тут улыбка сползла с ее красивого лица. «Жаль только, что повод такой нерадостный». «Ты слышала о Грейс?» «Конечно, дорогая. Весь город на ушах в связи с ее исчезновением. К тому же мы с твоей сестрой поддерживаем дружеские отношения. Картер и Эмма ходят в одну группу в детском саду, а Перри, как ты помнишь, работает с ее мужем». Укол ревности вонзился в кожу Эвелин. Какое-то собственническое чувство горело в груди. Натали была ее подругой. Но даже здесь Грейс умудрилась посягнуть на эту часть жизни младшей сестры. Она обязательно найдется, Эф. Ласково сказала Натали, погладив подругу по плечу. Наверняка ей просто понадобилось немного времени, чтобы отдохнуть, побыть подальше от домашних забот. Я-то знаю, как выматывает материнство и хлопоты по дому. Грейс что-то рассказывала тебе. Намекала, что несчастлива. Натали замялась. Не то чтобы рассказывала, но это было и так заметно. Что ты имеешь в виду? «Может, пойдем куда-нибудь? Посидим за чашкой кофе или чего покрепче?» «Ты, наверное, отвыкла от холодного воздуха, сент клера Словно в подтверждение, на них из ниоткуда налетел ледяной порыв ветра, закружив пол и пальто. Они двинулись к центру города и заглянули в ближайшую кофейню. Полупустой зал напомнил Эвелин, как далеко ее забросило от Атланты. Ведь там бы им пришлось искать свободные столики — и бродить между заведениями еще минут двадцать. Пока они ждали кофе, Нат успела рассказать все местные новости в своей привычной манере, болтая без умолку. Эвелин успела узнать, что Перри, муж Натали, получил повышение в компании ее зятя. И теперь они подумывают о том, чтобы купить вторую машину. «Что-то маленькое и красное, чтобы я могла забирать Картера и ездить по делам, не спрашивая разрешения у Перри», — добавила Нат. Получив свои заветные напитки, Эвелин решилась задать вопрос о своей сестре. «Ты говорила, что Грейс была сама не своя в последнее время?» «Я могу и ошибаться, Эф, но Грейс как будто изменилась, стала какой-то рассеянной и опустошённой, будто тенью себя самой. Почти не улыбалась и при встрече спешила попрощаться, оправдываясь какими-то срочными делами. Я не психотерапевт». «Но мне кажется, она впала в депрессию». Депрессия и Грейс — понятия несовместимые. Та Грейс, которую помнила Эвелин, была веселой и беззаботной, сродни Натали, а не ей самой. Если жизнь подкидывала ей неприятности, она лишь улыбалась и с легкостью перешагивала через них. Если Натали была права и Грейс поддалась печали, значит, в ее жизни произошло что-то серьезное. И она не упоминала, что могло так повлиять на нее. «Мы не так близки с Грейс, как с тобой, чтобы делиться друг с другом наболевшим. Если с ней что-то и происходило, то лучше спроси свою маму. Уж кто-кто, а Мэри всегда была для нее опорой и лучшей подругой». Эвелин покачала головой. «Вряд ли мама что-то знает, иначе рассказала бы и мне». «Она, наверное, безумно переживает». «Конечно. ее дочь пропала без вести». а у полиции ни одной зацепки, куда она могла запропаститься. Эвелин минуту помолчала и осторожно спросила. — Как думаешь, Грейс не могла, ну, знаешь, просто сбежать от всего этого? Как твой отец? Если у нее и правда была депрессия, то это вполне возможно. Она бы никогда не оставила Эмму и своего мужа, «У неё чудесная жизнь!» Эвелин молча кивнула. «Как часто нам кажется, что чья-то жизнь замечательна. А на деле все оказывается совсем не так». Когда Эвелин распрощалась с Натой, вернулась домой, мама уже готовилась ко сну. «Как прогулялась?» С натянутой улыбкой спросила Мэри, скрывая волнение за Грейс. «Встретила Натали, мы посидели в кафе». Поболтали о жизни, так что, можно сказать, прогулка удалась. «Как там Эмма?» Мэри перестала возиться с подушками на кровати и тяжело опустилась на нее, хотя весело, как перышко. «Девочка слишком мала, чтобы что-то понять. Отец сказал ей, что мама уехала, чтобы повидать дальную родственницу, поэтому Эмма не задает лишних вопросов. Только спрашивает, когда мама вернется, а я не знаю, что на это ответить». «Скоро», — тихо произнесла Эвелин, целуя маму в лоб. «Говори что мама скоро вернется. Вот увидишь, так и будет. А если... нет?» Нижняя губа Мэри зашлась в тряске. «Как объяснить четырехлетнему ребенку, что один из ее родителей больше никогда не вернется домой?» «Так же, как ты объясняла это нам». Не хочу проходить через это снова. Тебе и не придется. Грейс сама все объяснит, когда вернется к нам. Ложись спать. Утром все печали рассеются. Мэри забралась в постель, как маленькая девочка, и Эвелин укрыла ее пуховым одеялом, хоть раз в жизни беря на себя заботы о матери, как та делала все ее детство. Помнишь, я всегда говорила это вам с Грейс перед сном. предаваясь воспоминаниями, улыбнулась Мэри. И это действительно работает. Это не сработало. Всю ночь Эвелин проворочилась в кровати, то погружаясь, то выходя из дремы. Сны смешивались с реальностью и превращались в фантастическое кино. Рассвет еще не пожаловал в город, а Эвелин уже спустилась на кухню, не в силах больше бороться с беспокойным сном. В это время «Атланта» уже стояла на ногах. Бред бы давно выбрался из теплой постели и читал газету, пока Эвелин готовила бы завтрак. Бред был из тех, кто предпочитал старину всему новому. Поэтому, несмотря на то, что был подписан на кучу новостных интернет-порталов, шуршание газеты по утрам было его любимым ритуалом. Перед тем, как выключить свет вчера вечером, Эвелин захотелось услышать его голос — Они давно не расставались больше, чем на день и не привыкли спать порознь, не считая недавней деловой поездки Бретта в Нэшвилл. Односпальная кровать, без сильных рук, обнимающих сзади, казалась чужой и холодной. Проговорив полчаса, Брет пожелал ей спокойной ночи и напомнил, как сильно ее любит. «Я приеду, как только ты позовешь. Хочу, чтобы ты знала это». При мысли о Брете. Эвелин утонула в цунами теплоты и невольно улыбнулась. Пока он ждет ее в их квартире в Атланте, все будет хорошо. Стук в дверь подействовал, как таблетка после похмелья. Резкое отрезвление вывело Эвелин из задумчивости. Полседьмого утра. За окном темень. Мама еще спит. Кого притащила сюда в такую рань? Выглянув из окна около входа, Эвелин разглядела лишь чье то плечо в полицейской форме. Свет фонарей освещал дорогу около дома и патрульную машину, припаркованную у бордюра. Холодок живо промчался по всем конечностям Эвелин, и она запахнулась в домашний халат, что в ее комнате на спинке стула оставила мама. Пыталась дышать ровнее. Столь ранний визит полиции ничего хорошего не предвещал. Дверь скрипнула, когда Эвелин приоткрыла ее. «Доброе утро», — раздался низкий мужской голос. Половина лица гостя была скрыта тенью, но Эвелин без труда узнала его. Джеймс? Эвелин. Молчание зависло на пороге. Оба разглядывали друг друга, будто эта встреча была самой невозможной во Вселенной. Ты вернулась? Удивленно спросил полицейский, когда пришел в себя. На время. Уклончиво ответила Эвелин, все еще заворожённо глядя на визитера. Он почти не изменился, разве что стал еще привлекательнее и серьезнее, чем Эвелин могла припомнить. Стал короче стричься и стал шире в плечах, но все так же носил полицейскую форму и не знал, куда деть руки, когда разговаривал с ней. «Твоя мама дома? Мне нужно поговорить с ней. Она еще спит, но я могу позвать ее, если это важно». Глаза полицейского потемнели, хотя свет из прихожей теперь ясно освещал его лицо. Ему не нужно было говорить, насколько это важно. Все было понятно и без слов. «Проходи». Эвелин открыла дверь шире. «Сейчас я приведу маму». Джеймс О'Хара неуверенно ступил в дом, но не пошел дальше прихожей. Он сложил руки на ремне, наконец найдя им разумное применение, и глядел вслед Эвелин, которая поспешила по лестнице наверх. «Джеймс!» Обеспокоенный голос Мэри Хартли прозвучал раньше, чем появилась она сама. Хрупкая, не выспавшаяся, В кое-как накинутом халатике и протертых на пальцы тапочках она спустилась по ступеням, держась за перила, чтобы не упасть. Ноги не желали идти, подкашиваясь при каждом шаге. Эвелин шла следом, с беспокойством глядела на мать и готовая в любой момент подхватить ее. «Почему ты здесь?» Допытывалась Мэри, пытаясь по лицу полицейского разузнать, что могло заставить его вытащить ее из постели. «Что случилось?» Мисс Хартли. Ровным голосом начал Джеймс О'Хара, и сердце Эвелин ушло в пятки. Ведь таким тоном сообщают плохие новости. «Час назад мы выловили тело из реки». Эвелин прижала ладонь к губам. Мэри не желала делать никаких выводов до того, как гость закончит мысль. «Это молодая женщина». «И почему вы пришли к нам?» — строго спросила Мэри, отказываясь верить в происходящее. «Мисс Хартли, мне очень жаль, но это ваша дочь».